Глава 13: Несмотря на все свои недостатки с точки зрения подготовленного к приключениям Кида, Стелла оказала не совсем бесполезной. За дни наших совместных полетов, полугоблин, шамнущаяся сейчас возле меня в одетом шаровары, ботинки, чистая майка и куртка в виде умудрилась хорошо и довольно полно просветить чуждого этим землям должника о менталитете местных орков. Именно поэтому на наглый вопрос: кто ты тварь? Задным немордастым управляющим местной кодлы полукриминальных личностей, я ответил не выстрелом в лицо о мирной и дружелюбной фразой: Я тот, кто умнее и сильнее именешь и быстрее, что тебя, что твоих правнуков, если они появятся. Мои знания распространяются на два мира, а дедом я могу назвать Бога. А кто ты, тварь? Ты, мелочь!» Надменного вида здоровяк надулся еще пуще прежнего глядя на меня сверху. К чести этого орка нужно было заметить, что он даже глазом не шевельнул в сторону своих, напряженно наблюдающих за происходящим бойцов, несмотря на то, что не мог не знать, за кого именно ручались в корнфлоге. Шла битва понтов, она же борджайское знакомство. Можешь проверить, широко и зло ухмыльнулся я. Скольких тебе не жалко. Оставь того, кому поверит, а с остальными выходи. Докажу. Хотите с оружием, хотите без. Виры у меня хватит заплатить. Там, где не хватает иерархии, местные берут на слабо. Заявляешь, что претендую на уважение докажи делом доказал расход на себя берет проверяющая сторона если она выразила желание тебя проверить провалился платишь сам в здоровенном крытом ангаре где только что оглядели все положенные кклемы и швы на вагоне было десятка три оторванных морд большая часть которых косилась на наши с местным принимающим разговоры причем на данный момент рожи эти стали озадаченными Предлагая такую проверку я задавал очень высокую планку именно такую какую должен был назначить элитный наемник которому доверили сопровождать стратегический запас дури только вот здравый И смысл никто не отменял. У крупного надменного орка с живой, хоть и несколько бледной сейчас физиономией, не было ни единого повода устраивать мне такую проверку. Груз доставлен, охранникам плочено авансом, а большего местных ничего интересовать не должно. В письме Рингвальды, переданном Мордатому, есть просьба поспособствовать, но лично этот жук ничем не рискует. Правда, понты. А за нее местный бригадир мотнул главой в сторону тихостоящей полукровки. Что скажешь, или сама сможет? Она водит дирижабль, стреляет из пулемета и кормит моего кота, хмыкнул я. Найди бабу лучше, поменяемся. Дружное ржание всего присутствующего коллектива заставило Стеллу насупиться. Ну, с точки зрения орков, все женщины, кто не орк, должны что-то уметь на очень хорошем уровне. Орчанкам можно не уметь. Главное рожать много, да за детьми следить пристально. Рожание в больших количествах ценится и уважается до такой степени, что все зеленокожие молодки, кто смог родить больше пяти орчат за раз, записываются в специальную книгу почестей, получают награду и пожизненную пенсию. А те, кто смог десяток за раз – памятник на площади города. Стелла не была орком и не могла родить орка, поэтому пришлось добирать уважухи с таких пошлых вещей, как моя заявка на нее, как на мою собственность, плюс владение редким навыком. Местный босс был коротким, широким, как моя жизнь, и толстым достаточно, чтобы сидеть за монументальным директорским столом просто ради форсу. Могучее шарообразное пузо не оставляло местному дону ни единого шанса нагнуться к столешнице, достаточно для работы с документами». Шикарнейшие черные бакенбарды делали широкое, как тарелка, лицо товара-харама весьма неоднозначным зрелищем. Наверное, местные бы нашли это неотразимым, но для меня его голова была похожа на зеленую гориллу, пытающуюся протиснуться сквозь заросшую волосом вагину. На свет божий, так сказать. Нет, не шибая от мужика ледяной уверенностью и мощью, то я бы рискнул ему описать в красках намертво залипшую в мою мозгу аналогию, но стебать главного по столичному криминалу совершенно не хотелось. Здесь был далеко не корнфлок с его рыбой, а место, где крутились все дела конфедерации, включая и внешние связи. Рыто с бабой. Голос товара был хриплым, тягучим и очень низким. Ангар выделю. На месяц. Мои парни приглядят, подыщут ей железячников. Тысячу барганатов из уважения к старухе. Годится? Хорошо. А вот флагна, наемник, это другой вопрос. Тут ты хочешь к советнику сам. Лично. Ты чужак. Понимаешь? Именно так кивнул я. Есть тема для разговора лично с Кираном Удритар Флагна. Это и паршиво. С легким сожалением прогудел Толстяк, пожимая безразмерными плечами. Видите ли, мастер Мадре. Господин Киран это лицо клана Флагна. А вот зад, зад это мы, наша организация. Понимаете, в чем суть? На этом месте я нехило напрягся, готовясь к неприятным сюрпризам, но зря. Быстрый взгляд по сторонам показал, что рядом нет ни одного существа, испытывающего страх или предбоевую злобу. Мы с зеленым волосатым шаром были в его кабинете совершенно одни. Пойми правильно, наемник. С легкой усмешкой продолжил. Дон. «Я могу связаться с господином Кираном за полчаса, могу послать к нему своих парней, но организовать вашу встречу наедине, даже если я буду связан с ног до головы, тут же уточнил я, стальными цепями, даже если будешь связан, а мой врач покопается у тебя во рту, в носу и жопе, все равно я подобного не допущу», — самым серьезным видом поведал заросший колобок. «Без темы. Чисто твоем желании? Нет. Господин Киран крайне важен клану» и нам. Вообще, учитывая, кто ты, я тебя даже отпускать на волю не должен. Только вот не хочу с тобой ссориться. Есть несколько дел, где помощь такого, как ты, мне бы сильно пригодилась. А если, господин Харам, мы сделаем так? Принял я задумчивый вид. Я помогаю вам в некоторых делах, а вы думаете, как организовать нужную мне встречу? Заманчиво, сын должника. Но нет, повел широкой ладонью Орг. Я могу отправить очень надежного гонца Кирну своим предложением. Добиться, что он обязательно выслушает переданные ему слова, но встреча состоится только, если сам советник этого захочет. И никак иначе. Неприятно, взд Я. Но решаемо. Мне потребуется время, чтобы обдумать эти новости и попытаться найти другой вариант. Не к господину Кирану, а к решению, что устроило бы нас обоих, господин Харам. Давайте вернемся к делам, где моя помощь могла бы вам пригодиться. Причины, по которым я испучиво на пролом убиватора моментально превратился в вежливую няшку, были просты и незамысловаты. Дон товар харам. Откровенно невысокий, абсурдно широкий, неимоверно пузатый, с совершенно нетипичным поведением, категорически не вписывающимся в сложившийся образ барджайского криминального орка. Но при этом этот орк является одним из высших хищников Мадженты, а должен мирно гнить в земле из-за своего совершенно нетипичного телосложения. Выводы: он очень опасен. Почти калека по местным меркам, добившийся таких высот, не может не быть чрезвычайно Ординарным индивидуумом. А еще он был достаточно уверен в своих силах, чтобы не только не угрожать сыну Кида, но и быть с ним откровенным. Я не могу бычить на такого типа, пока на солнышке хранится дипломат с моим товаром для Кирана. Зато могу взять его заказы, чтобы создать по Мадженте где спрячу часть сверхценных бумаг для страховки. А чтобы спрятать, мне придется начать их изучить, понять, что из них можно переслать советнику так, чтобы тот заинтересовался до самых жабр души. Нам выделили небольшой скромный домик возле стадиона в иностранном районе Мадженты. Сначала я думал, что нам со Стеллой, но оказалось, что и охрану виде двух молодых, если не сказать юных орков, тоже предполагалось содержать там же. Эти двое серьезных парней, как довольно быстро выяснилось, были сыновьями самого товара-харама, одним из пожеланий которого было их потренировать. Быстро сломив эффективным, но поверхностным насилием их попытки протеста против тренировок с полукровкой, я оказался по утрам занят работой инструктором, гоняя молодежь через турники и небольшую полосу препятствий. Затем я раздавал индивидуальные задания и уходил домой, отсыпаться и изучать документацию по клонирующим технологиям Крикстана. Ночью начиналась настоящая работа. Она была хоть и интересной, но однообразной. Изначально я думал, что местные Дон Корлеоне планируют использовать меня для ликвидации конкурентов или врагов, но оказалось, что пузатого орка куда сильнее интересовали мои габариты, прекрасно подходящие для незаметной инфильтрации в любой из типовых зданий города. А типовое в Борджае очень любили. Отшлифованное до идеала однообразия здесь считалось прекрасной заявкой на совершенство. Печные трубы, воздухопроводы, чердаки и прочие труднодоступные для орков места были вполне удобны для гно, а в тех случаях где даже я не мог бы пролезть вход шелу в Волди, тащищий в зубах длинную трубку для подслушивания интерес товара был связан с симсензом привезенный нами груз который должен был служить стратегическим резервом столицы на всякий случай оказался востребован потому что предыдущий стратегический резерв почему-то показал дно бесследно растворившись в криминогенной обстановке столицы это босса сильно насторожило так как соответствующих такому перерасходу сопутствующих эпизодов не было статистика уволенных не поднялась самоубийство на том же уровне огграление неимоверно редких для столицы. Борджаи тоже нет. Вопрос: куда делся предыдущий вагон Симценза? Товарищ Мадра, проверьте, узнайте, сообщите. Вот я и узнавал по ночам. Подслушивал разговоры на сборищах в ячейках банд, прокрадывался к счетоводам, копируя их записи за интересующий товаропериод, брал пробы Симценза, а заодно узнавал город. Маджента потрясала своими масштабами. Этот гигантский город, самый большой из всех, что я видел в этой жизни, был далеко не красив, совсем не разнообразен, не мог впечатлить архитектурными шедеврами. Но он, этот серый каменный спрут, подавлял размерами и разметкой. Геометрически правильно проложенные улицы, массивы серого строительного камня, минимум декоративных элементов, Максимум утилитарного удобства. Те трамваи, что я видел в Корнфлоге, ходили и здесь. Их было на порядке больше. Полностью автоматизированная система транспорта орков и грузов не останавливалась ни на секунду, превращенная местными умами в некий чудовищный конвейер, расползшийся по всему городу. Пару раз бегая по городу, я был свидетелем поломки этих чудо-тележек. Остановившись вне графика, мини-трамвай тут же издавал несколько пронзительных взвизгов, перемещаемые им пассажиры срочно покидали транспортное средство, а затем этот вагон разваливался вдоль на две части. Следующий за Трамвай просто раздвигал останки неудачливого собрата и следовал дальше. Я даже посвятил некоторое время поискам, желая увидеть, как будет разваливаться заполненный грузовой вагон, внезапно вставший на путях, но, к сожалению, этого зрелища так и не увидел. Орки! Зелень орков и серость города, трудящиеся орки, бегающие по делам орки, натуральные человекоподобные муравьи, сосредоточенные лица, устремленные в себя взгляды. Поначалу я даже не понимал, как вот этот социум смог воздвигнуть такую цивилизацию. А затем, после нескольких заданий в районах высших учебных заведений, увидел совершенно другую картину. Истинное лицо Борджаи. Это были те же здоровые, хорошо развитые и упитанные орки, но с живым взглядом. Они бегали по стадионам, грызли гранит наук, упорно и упорото штурмовали библиотеки. Но при этом живо общались, проявляли куда больше эмоций, спорили друг с другом и даже ходили в бары. Последних, правда, было немного. Интеллектуальная элита страны хоть и вкалывала, но при этом имела возможность какой-никакой разрядки. Это же касалось и военных колледжей, которых в Мадженте было едва ли не больше, чем образовательных. Впрочем, тут я ничего не мог сказать уверенно, подозревая, что эти училища как минимум офицерские». Были здесь и рестораны, игральные дома, бордели, ростовщики, наркоторговцы, способные предложить кроме Симцен, цен за широкий ассортимент иных веществ. Настоящая цивилизация, спрятанная барджайцами на минус первом уровне их замечательного города. Или скорее то, что эту цивилизацию обрамляет. К своему удивлению я узнал, что Маджента известна по всему миру весьма специфическим и крайне популярным подпольем, занимающим огромные площади под городом. Дерьмо, моча и прочие производные правоверных орков текли куда глубже. Выше, между серым муравейником столицы конфедерации, и его говностоками текла кровь, много крови. Маджента. Мировая столица гладиаторских боев. Здесь умирали, здесь убивали. Сюда свозили бойцов и пестовали новых на месте. Под на стучащими колесами трамвайчиков шла бесконечная резня. Без всяких преувеличений мать их зеленую. Сюда под Мадженту съезжались мертвецы. Здесь на подземных стадионах проходили кровавую закалку солдаты и офицеры. Выбирали себе вид казни преступники. Заключались ставки на миллионы. Свыше 80% гостей столицы пребывали в нее для того, чтобы вслазь насладиться вечным кровавым угаром смертельных боев. Еще процент 10, относящиеся к обеспеченным и просвещенным разумным, приезжали ради волшебных трав, выращенных местными на полях смерти, в особом закрытом регионе близ столицы, куда свозились трупы бойцов с Мадженты. Именно на такой подкормке и росли уникальные эндемики, приносящие вечному тирану и конфедерации огромные доходы. Не они сами, разумеется, а производимая из них фармакология узкого, но крайне эффективного и дико востребованного спектра. Прагматичность и безжалостность орков поражала. Арены Мадженты вызывали у меня острый интерес. Впервые за долгое время система была. Бога из машины порадовало меня приобретением новой пассивной особенности «Эксперта по проникновению. Это не только слегка расширило мои сенсорные чувства, позволяя ощущать живых существ в закрытых помещениях на определенном расстоянии даже сквозь стены, но и напомнило, что я молодой развивающийся монстр. Только вместо того, чтобы развиваться, оттачивая свои навыки и квадры, я занимаюсь разной фигней. Арены в этом плане могли помочь, представляя из себя практически бесконечный ресурс для боевой практики, если бы я не был должником или по легенде его потомкам. Первые на арены не допускаются, а вторым никто не позволит рисковать своей жизнью. Яйца Кида, выплатившего свой долг или его прямых потомков, считаются национальным достоянием той нации, которая за эти яйца сумела схватиться. Хорошо, что мои местным националистам не нужны. барджая для орков и все такое. Как минимум, я нахватался на аренах достаточно вдохновения, чтобы спустя несколько дней прочитать своим ученикам небольшую лекцию перед началом настоящего обучения. Сперва вы должны понять и крепко усвоить одну вещь. Насилие красивым не бывает. Запомните это. Зазубрите. Сделайте для себя законом номер один. Кровь, грязь, выползающие из кишок дерьмо, судороги, спазмы, хрипы, мольбы и проклятия. Все это является неотъемлемой частью насильственной смерти. Если вы стоите перед врагом, которого необходимо убить, будьте готовы к тому, что я описал. Нет такой волшебной вещи, как красивый удобно. Угары, точные попадания, героическая смерть и прочая бульварщина, что я видел в книжках, которые ты читаешь, Стелла. Грязь, кровь, говно вот что значит насилие. Сцепляясь с кем-то в схватке, вы должны быть тем, кто сможет потом уйти, уковылять, уползти, оставляя неудачника валяться и спуская свой последний вздох. Это про ножи и мечи. Тут же прогудел старшие сыновей местного босса, черноволосый заросший и слегка полноватый хладер, отличавшийся от младшего брата, каким никаким опытом и парочкой шрамов. Но огнестрел! Ты же будешь учить нас стрелять, Виктор! Буду! Легко согласна. Соглашался я, но в случае с ружьями и пистолетами мало что меняется. Да, вы проделываете в чужом мясе дырку, желательно до того, как оно проделает дырку в вашем. В идеале нужно несколько дырок, так как любое разумное существо является то еще живучей сволочью. Живучий, потому что большинство повреждений, что вы можете нанести своим выстрелом, проявит себя не сразу, дав несколько секунд противнику на эффективное противодействие. А сволочью, потому что, даже умирая, любой нормальный тип попытается прихватить вас с собой. Какой вывод из этого можно сделать, детишки? Нужно быть решительным в бою на холодном оружии и осторожным в перес... Стрелки, рассудительно спросил младший сын Квидер Харам. «В отличие от своего старшего брата, просто исполняющего мои рекомендации, он пытался анализировать те мучения, которым я их подвергаю, заставляя тяжело заниматься, что вызывало определенную симпатию. Но выводы все равно были слишком незрелыми». «Нет», – отрицательно покачал их головой, затягивая сигаретой. «Неверно. Совсем неверно. Такая ошибка будет стоить тебе жизни, парень. Я не учу вас сражаться. Подобного может научить лишь опытный вояка. А у меня и у вас слишком разные физические характеристики и возможности, чтобы мой опыт. Мог оказаться полезным. Выживание. Вот чему я вас учу. Оно всегда предлагает тебе простой выбор: бить или бежать. Мы харамы бегать не можем, тут же набычился Хладер. За нами имя, а я могу. Стелла, поймавшая на этой неделе волну хулиганки, тут же показала братьям язык. Это очень хорошо, что выбора ты не видишь, парень. Тут же одобрительно закивал я, домусоливая сигарету. Ну-ка, младший, скажи, что вам остается, если побег от конфликта невозможен? Драться? Квидер был слегка ошеломлен тупостью вопроса. И снова неверно, с удовольствием обломал я его. Вашим с братом у Становится думать о том, где и когда открывать свои конфликты. Планировать их, чтобы не оказаться в ситуации, когда останется тупо сдохнуть, дабы не посрамить имя. Этому я тоже постараюсь вас обучить. А пока хладр и квидер отрабатывают ножи на куклах, движение 2.8. Стелла говоришь, можешь бегать. 12 кругов. Вперед! За несколько дней или недель бойца не подготовишь, но минимум необходимый для самообороны поставить можно вполне. Со своей полугоблиншей я не торопился. Верный своему слову начать ее учить всерьез, если выживет. А вот с орчатами следовало поторопиться. Ознакомление с бумагами описываются полное создание клонирующего цикла подходило к концу. Изначально я боялся ничего не понять, имея образование бухгалтера, да еще и гуманитарный склад ума. По моим воспоминаниям из прошлой жизни, такое дело, как клонирование, обязано быть продуктом огромной и развитой индустрии. Технологичные материалы, компьютеры, анализаторы, чрезвычайно точно рассчитанные биологические добавки. Ум за разум заходил, пытаясь себе представить объем ресурсов, необходимый для реализации концепции искусственной утробы. Но Кендро устроила мне очередной сюрприз. Магия. Простая пошлая магия. В мире нет заклинаний, способных на маломальские сложные вещи. Трансмутация вещества, точное управление погодой, создание чего-то из ничего, исцеление. Все это лежало в области фантастики. Самым сложным и непонятным на сегодняшний момент была способность эластийских эльфов насылать массовые проклятия. Лейлуш Карадорро Атмадсипах, единственный известный архимаг планеты, также за почти сотню лет исследований не изобрел ничего, способного потрясти физико-химический фундамент цивилизации. Однако, благодаря тому, что я неоднократно видел, как его башня, с прилегающими к ней постройками понимание работы установки появилось само собой простая пошлая магия Простые заклинания, каскады простых заклинаний. Одно для поддержания температуры, второе для контроля взвеси в рабочей среде, десятое для регулировки клапанов подачи нужных веществ, двадцатое для поддержания плода в жидкости, сорок восьмое для круглосуточной диагностики, 109-е для сброса отходов. А затем дублирующие контуры, страховочные, промежуточные, стабилизирующие. На маленькую кучку заклятий, оказывающих стимулирующие и поддерживающие влияние на зародыша, приходились сотни вспомогательных, страховочных, снимающих информацию. Гениальность дома, построенного из спичек. Сложная механика? Она была тоже. Этот ведьминский котел, выполненный в виде вертикально стоящего резервуара с толстыми стеклянными стенками, столь похожими на то, что я уже видел, был достаточно требователен к материальной части. Проект по клонированию был тяжелым, громоздким, дорогим, нуждающимся как минимум в десятке подготовленных и аккуратных магов средней руки, но целиком и полностью выполнимым. Все, что мне нужно было сделать, так найти небольшие, но жизненно важные клочки информации и вымороть их, выписав точные данные на себя на листочке, которые спрячу в тайник, а остальное можно отправлять Кирону Удри Флагна. Не сразу, конечно. Нужно еще поработать. Подрессировать мелких, побродить по мадженте, выполнить еще несколько заказов, дождаться пока Стелла закончит установку нового двигателя на солнышко. Она отыскала очень хороший и мощный, а значит я буду тянуть время. Драпать отсюда с миллионом барганатов нужно будет со свистом.